Часть 4. Ножи-кусачки для ногтей лежали на столе в столовой. Мы собрались в коридоре вокруг тела Ядзаки, по-прежнему мокрого до нитки. В его приоткрытом рте я впервые заметил золотую пломбу на одном из зубов в глубине слева. Надо бы как-нибудь попробовать разблокировать телефон Ядзаки Сана». Обратился Сётру к Хироку и Хаято, которые не сводили глаз с тела. «Да», — рассеянно ответила Хироко. «Вы не могли бы этим заняться? Введите все варианты пароля, которые сможете придумать, а когда кожа подсохнет, попробуйте разблокировать отпечатком пальца. Пароль, кроме вас, никто подобрать не сможет». «Да, да, попробуем». — сказала она, явно желая поскорее от нас отделаться, и подхватила тело мужа под мышки, пытаясь оттащить прочь. «Куда вы?» — остановил ее Сеторо. Хироку, согнувшись и не выпуская из рук своей ноши, подняла на него глаза. «К себе в комнату? Там попробуем. Мы бы хотели, чтобы вы это сделали на наших глазах». Они с хаято смотрели на нас пятерых, обступивших их затравленно, будто мы собирались их ограбить. Очевидно, мысль о том, чтобы возиться с разблокировкой под нашими пристальными взглядами, казалась им невыносимой, и они мечтали как можно скорее оказаться от нас подальше. Но как доверить тем вещь, в которой, возможно, содержится информация, способная изменить судьбу каждого из нас? Не лучше ли забрать у них и телефоны, тело, и попытаться все сделать самим? «Пожалуйста, дайте нам уйти к себе!» — взмолилась Хироко. В конце концов, они, волоча тело Которо, удалились в комнату, которую делили втроем. По полу протянулась мокрая дорожка. «Ты уверен, что на них можно положиться?» — спросил я. «У них обоих сейчас шок, разве они в состоянии здраво мыслить?» «Не уверен», — согласился Сёторо. «Но и давить на них слишком сильно нельзя. Просто узнать, кто убийца, недостаточно, это всего лишь средство. А цель у нас — выбраться отсюда. Если Ядзаки совсем расклеится, жизнь нам это не облегчит». Мы с Сёторо направились к складу номер 120 тому самому, где лежали тела Юи и Саяки. У нас оставалось небольшое, но важное дело, о котором нужно было позаботиться прямо сейчас. Стоило открыть дверь, и в ноздри ударил отвратительный запах. Пришлось зажать нос и стараться не смотреть на трупы на полу. Выбрав пластиковую трубу метра два длиной, мы выскочили наружу. На ней предстояло развесить и просушить рыбацкий комбинезон. Он еще понадобится преступнику, чтобы добраться до лебедки. Оставшись с Сетару наедине, я спросил о том, что тревожило меня все это время. «Когда, по-твоему, были украдены кусачки?» «Кто знает. Ты сам когда их видел в последний раз?» «После убийства Саяки, когда все вместе смотрели, что в рюкзаке?» С тех пор я про них вообще не вспоминал. Ясно. Я еще раз заглядывал в рюкзак тем же вечером. Мы с тобой говорили о том, нельзя ли с его помощью закрепить баллон на спине, и мне стало любопытно. Тогда кусачки еще были там. Значит, их украли позже. Помнишь, вчера около восьми вечера мы ходили в столовую за консервами? После этого мы уже не выходили. Получается, кусачки пропали в промежутке между позавчерашним утром и вчерашним вечером. Но в любом случае это не так уж важно. Вычислить убийцу это нам не поможет. Он был прав. Никто, похоже, не видел, чтобы кто-то тайком заходил к нам в комнату, и даже если бы и видел это, едва ли можно было считать твердым доказательством — «Но откуда эти самые доказательства взять?» Мы снова попытались проанализировать события прошлой ночи. По словам Хироку и Хаято, Ядзаки с 7 вечера ждал убийцу в засаде на минус-втором этаже. Когда тот явился, мы не знаем. Нам известно, что в какой-то момент он надел рыбацкий комбинезон, взял кусачки и отправился вниз. Ядзаки, услышав его приближение, нырнул и спрятался на нижней полке стеллажа. Скорее всего, он сразу начал снимать происходящее на видео, закрывая светящийся экран куском картона. Убийца вошел в помещение. Он все-таки заметил Ядзаки, несмотря на все ухищрения, возможно, услышал шум, увидел пузырьки воздуха или заметил свет экрана. Мгновенно схватив садовые ножницы, убийца ударил Ядзаки в грудь. Скорее всего, тот увидел опасность лишь в последний момент, но не успел ничего сделать, потому что замерз в холодной воде и был парализован страхом. Смерть наступила мгновенно. Преступнику повезло, что жертва находилась под водой. Никто не услышал крика. Дальше убийца, испугавшись, решил как можно скорее покинуть место преступления. Он не взял ни смартфон жертвы, ни нож из-под полки стеллажа. Добравшись до лестницы, он снял рыбацкий комбинезон и вместе с ним выбросил и кусачки. Потом, осторожно, чтобы его не заметили, пробрался к себе в комнату. Примерно так выглядела цепочка событий. Мне, однако, по-прежнему не давали покоя несколько вопросов. «Слушай, ну ведь кусачки для ногтей и пластиковый пакет — это не то чтобы улики, относящиеся к убийству. Мы даже не знаем до сих пор, зачем они могли понадобиться». «Это верно», — согласился Сёдоро. «Просто странная деталь, не больше». «Но тогда почему убийца их бросил?» Допустим, они были ему не нужны. Ну, так лучше выкинуть их в другом месте, чтобы меньше осталось подозрений, разве нет? А он оставил их вместе с рыбацким комбинезоном, и теперь мы знаем, что ими пользовался преступник. Логично. Но не стоит забывать, что он очень торопился, и поэтому, может быть, не особенно продумывал свои действия. Что ж, допустим, убийца просто хотел поскорее избавиться от любых предметов, которые могли его скомпрометировать. Но зачем ему вообще понадобились кусачки Юи? Если уж на то пошло, в машинном отделении, в ящике стола тоже ведь были кусачки. Почему не взять их? Мы видели их в первый вечер, когда изучали чертежи Ковчега. Не факт, что все об этом знали предположил Сёторо. А, ну, может и так. Зато о кусачках в рюкзаке Юи точно было известно всем. Еще вопрос. А ты уверен, что убийца во всех случаях один и тот же человек? Думаешь, Ядзаки убил не тот, кто лишил жизни Юю и Саяку? Я кивнул. На первый взгляд, это казалось маловероятным, но стоило рассмотреть и такой вариант. Допустим. Убийца пришел на склад, чтобы забрать нож, которым была убита Саяка. Если так, то преступления, конечно же, связаны. Но ведь нож он в итоге не забрал. Из-за того, что запаниковал, как мы предположили. Но тогда остается вопрос, в какой момент преступник заметил Ядзаки? «Убийца напал на Ядзаки до того, как успел взять нож, верно?» принялся я размышлять вслух. Но в тот момент против него еще не было никаких доказательств. Он просто зашел на склад. Можно ведь было придумать какую-нибудь причину, почему он там оказался. Допустим, что-то искал. Все так. Но поставь себя на место убийцы. Он был уверен, что на складе никого нет, и о его секрете никто не знает. И вдруг обнаруживает там ядзаки, которые к тому же прячутся под водой. Естественно, преступник пришел к выводу, что его раскрыли, и что Ядзаки поджидает именно его. А раз так, нож как таковой уже не имел большого значения. Нужно было устранить свидетеля. И потом представим, что на склад зашел человек, не имеющий отношения к убийству. Вот он видит, что под водой кто-то есть. Будь ты на его месте, промолчал бы? Конечно, нет. Наверняка перепугался бы и закричал от неожиданности. И любой бы так отреагировал. Я сам бы заорал. Скажу больше. Скорее всего, невиновный человек решил бы, что убийца — тот, кто поджидает в воде, и стал бы звать на помощь. Вместо этого пришедший, не раздумывая, схватил секатор и ударил им. Значит, почти наверняка делал подобное и раньше. «Да, наверное, ты прав», — согласился я. Как ни крути, выходило, что третье преступление совершил тот же, кто убил Саяку. Но Саяку обезглавили для того, чтобы скрыть данные в ее смартфоне, а значит, сделал это тот же, кто убил Ю-Ю. Во всех трех смертях неразрывно связанных между собой виновен один и тот же человек. При этом мотивы второго и третьего убийства были понятны — избавиться от улик. Но мы так и не знали, с чего все началось. Почему преступник расправился с Юей? Сетру вставил трубу в левую штанину рыбацкого комбинезона и прислонил всю конструкцию к вентиляционной решетке в коридоре. Выглядело почти как пугало. «Так сойдет», — заключил он. Думаешь, успеет высохнуть? Посмотрим. Если не просохнет, тому, кто останется, придется потерпеть. До момента, когда кто-то должен будет повернуть лебедку, оставалось 32 часа. В углу у лестницы все так же лежали пыточные инструменты. Кто знает, не придется ли ими воспользоваться.